Тут. Господи, ну почему бывают такие омерзительные видения? Нестерпимая боль в голове, безжалостная неведомая сила сжимает сердце. А тут ещё это физеномиас склонилась надо мной. Нет, чтобы какая-нибудь очаровательная медсестричка пригрезилась. Фогод. Только его мне сейчас не хватало. И откуда он взялся? Вот она! Живой! Непонятно, чего было больше в голосе Фагота. Радости, изумления или разочарования. Ну, тогда привет тебе от Александра Михайловича. Фагот рассмеялся, будто услышал от меня самый веселый анекдот. Не знаю я никакого Александра Михайловича. Можешь не прикидываться! Мы одни. Васька помчался за Стилуевым. Шустро аминты сработали. Нас опередили. А дружок твой Славик наверху помирает в живот его. А знаешь, когда меня сюда направили, на выходе из конторы вечный прапор взял моё удостоверение правой рукой. Теперь вспомнил, кто такой Александр Михайлович. Ну Саша помню как же ты уберёгся от двух пуль есть такая замечательная ткань кевлар в общем один друг подарил рубашку из него на слышен на слышен о таком изделии а голова чувака в крови поинтересовался фагот наверное при падении башкой о лестницу ударился Я расстегнул куртку и пощупал рубашку из пуленепробиваемой ткани. Выдержала, но удар был ощутимый, будто молотком с размаху по сердцу. Фагот недоверчиво взглянул на меня. «Был бы у этого придурка не Макарыч, а, скажем, Кит-Китыч, не сдержал бы твой кевлар пули!» Я медленно поднялся на ноги. Ну что, обсуждать достоинство Макарова тт и ткане будем в огот? Да не тот. Неужели вся бригада Семёна Из байцов невидимого фронта состоит? Увы, я один. И потому завершать работу придётся тебе. Санхал сказал, что ты изучил старую карту и знаешь подход к пещере лучше любого местного. Ну знаю. В общем, надо опередить милицию и встретить Стилуева. Его золотой песок и самородки нас не интересуют. Пусть местное управление МВД изымает и трубит победу. А вот Стилуев и тельцы никому не должны достаться. Смекаешь? Пока не очень. Кто он, что он на самом деле этот лихой макрушник, никто не должен знать. И древние изваяния до поры до времени будут оставаться на своих местах. Для чего? пожал плечами. Так видела Москва. Наверное, тут уже большая политика замешана. Ну причём тут древние изваяния и политика, проворчал я. Не знаю, не знаю. Одно могу сказать. В прошлом году этот горный хребет, где находится пещера с телцами, прощупывала авиаразведка. обнаружен мощный радиоактивный фон Ты хочешь сказать, что золотые стуканы Фагот не дал мне договорить. Мне, как ты понимаешь, не докладывали. Может, келцы, а может там залежи Урала. В общем, в конторе приказано объект оберегать. Да чтобы его уберечь, что ты дивизии мало будет. Это нас не касается, отрезал Фагот. «Наверное, среди местного населения и для приезжих станут распускать всякие страшилки, жуткие легенды про это место. Ну, сам знаешь, как это делается». «Да никакого от них прока!» — возразил я. «Еще больше любопытных заявится». «Не нам решать!» — снова прервал меня Фагот. «К тому же у нас другие, срочные проблемы». «Опередить милицию и нейтрализовать Стилуева или как там его?» — поспешно спросил я. «Да». Но для этого нужно прислать вертолёт с командой. Сейчас выйдешь из избы и увидишь какой туман кругом. Так что и долина, и хребет недоступны пока для стрекозы, пояснил Фогот. Ну хорошо. Исчезнет из поля зрения Стелюевну, тельцы-то останутся. Милиция наверняка смотрит в пещеру. Допуст-то да смотривает. Найти их не так просто. По крайней мере, в старинном документе говорится, что они там надёжно спрятаны, ответил Фогот и хмыкнул. А Главное, ты милиции на глаза не попадись. Каким документом прикрываешься? Почему прикрываюсь? У меня реальное удостоверение правкома литераторов Москвы. Писатель, значит, недоверчиво усмехнулся Фогот. Мы поднялись из погреба. Я взглянул на заглавие, он был: Бессознание. закрытые глаза, приоткрытый рот, посеревшая кожа лица. Тот туш ничем не помочь, уловив мой взгляд, сказал Фагот. Он расстегнул свой ватник и достал из-за пояса завёрнутый в тряпку предмет, развернул и протянул мне пистолет. Ттэ. А что по навею ничего не нашлось? Я проверил обойму и спрятал оружие. Зато надёжный фагот хлопнул меня по плечу. Нам пора. Он кивнул на Славика и виновато добавил: "А за ним придут". Андреевич отправился за помощью. Мы для него бесполезны. Но это случится потом. В конце любой написанной детективной истории, реальной или выдуманной, Всё становится на свои места. Кто прав, кто виноват, кто сыщик, а кто преступник. Ну, в общем, полная ясность. Но в жизни загадок и недосказанностей нередко больше, чем ответов. Сыщики в книгах и кино не умирают, не выходят из строя из-за банальных болезней. Пуля, нож, яд, взрыв вот удел литературных героев. Но в реальности и у самых крепких соскорей болят сердца, и бывает много непредвиденного. Спустя несколько дней я узнал, что с Василием случился инфаркт. Прямо там на реке, где погибла так нелепо Ольга. А потом его уволили из органов по болезни. Как в дальнейшем сложилась судьба Фагота, неизвестно. Впрочем, он такой же фагот, как я Серёга Трев. А вот информация, связанная с келцами и иреванами, до меня всё же доходило. Американский учёный ЛТ сообщил в прессе, что его экспедиция в Сибирь на поиски золотых келцов не состоится. Он благодарил советских коллег за новую информацию о них. Американец поверил, что древние изваяния были уничтожены после смерти Иера Ваама около трех тысяч лет назад. А сведения о нахождении их в Сибири всего лишь легенды. Такого же мнения придерживаются и большинство других ученых. Но это не остановило неугомонное племя искателей тайн – поиски святых. Продолжаются. В 70-х годах на территории Турции был задержан странный перебежчик из Советского Союза. Попал он за границу из Батуми по морю на лодке. При нем обнаружили кусочек золота в несколько грамм. Перебежчик заявил, что это обломок от тельцов Иераваама, а отпилен он для доказательства существования Турции. древних изваяний. Анализ показал, что предъявленное золото обрабатывалось много веков назад. Куда потом подевался перебежчик, выяснить не удалось. Но все эти события произойдут потом. А пока